Ганс Фаллада. Истории из Бедокурии. Сказки. Перевод с немецкого «Цевьяна». Для младшего школьного возраста. Санкт-Петербург. ООО «Издательство. Дом. Детское время». 2013 год. Категория 6+. Содержание. И вот у тебя в руках эта книжка. История про мамину сказку. История про мышку «Рваное ушко». История про невезучую курицу. История про день, когда все шло шиворот на выворот. История про верного ежика. История про Петера Мямлю. История про братика. История про золотой талер. История про страшных гостей. История про крысу, которая решила исправиться. История про бедокурию. Конец содержания.